Глава 30. Кресс мурлыкала любимую мелодию себе под нос, высушивая волосы полотенцем. Она не прекращала радоваться тому, что стриженные волосы больше не тянут ее голову вниз непосильной н о ш е й Она вышла из ванны полностью обновленной. Кожа порозовела от мытья, и ей удалось очистить почти все ногти. Ступни и кры все еще болели от долгой ходьбы и верховой езды. На все невзгоды блекли по сравнению с тем удовольствием, что доставила ей в а н н а Мягкое полотенце, чистые волосы, водопады свежей воды – столько она бы не выпила за всю свою жизнь. Оглядев грязные скомканные вещи, к р е с т не рискнула надеть их снова. поскольку т у р н еще не вернулся, она просто стянула простыню с кровати, обернулась ею и подошла к надскрину. Включить экран. На экране появилась заставка. Оранжевые осьминоги и танцующие синие дети, дергающиеся под звуки т е х н о Крес п о м е н я л а ее на навостную ленту, а затем р а з в е р н у л а еще одно окно, чтобы проверить их координаты по GPS. Куфра, торговый город восточной части Сахары. Она увеличила изображение и попыталась определить, куда упал спутник. Но как много они прошли по пустыне, оставалось загадкой. Возможно, даже в половину меньше, чем казалось на первый взгляд. Так или иначе на северо-запад тянулись только песчаные просторы и н и единого ориентира. Кресса дрогнула при одной мысли о том, как легко они могли стать добычей стервятников. Свернула карту и принялась разрабатывать стратегию, чтобы найти способ связи с р э м п и о н о м хотя у них больше не было чипа Дикома. Это вовсе не означало, что корабль остался за пределами их досягаемости. р э м п и о н обладал простейшими техническими средствами связи и сетевым адресом в Интернете. к р е с могла бы, например, взломать военную базу данных и попытаться отследить корабль по оригинальному регистрационному номеру, но это была бы пустая трата времени. Будь все настолько просто, содружество уже давно связалось бы с р э м п и о н о м а это значило, что сетевой адрес был изменен, а скорее всего, была заменена и система автопилота. Остается надеяться, что Торн знает, где и когда приобрели новую систему или каким программным обеспечением ее заменили. А если он не знал ничего, что ж, придется подойти к делу творчески. В любом случае об этом пока волноваться не стоило. В первую очередь следует сделать самое важное. Нужно убедиться, что на борту корабля остался кто-то, с кем можно связаться. Крис принялась проверять новостные ленты. Простейший поиск показал, что земным средствам информации не известно, где находится л и н з о л а Иначе говоря, за последние пять дней в этом отношении не изменилось ничего. Лунный спутник. к р е с с сосредоточилась на репортере, что-то говорившем на том же самом языке, на котором общались между собой караванщики. Она нахмурилась. Вероятно, ей просто показалось. Но нет, вглядываясь в губы говорящего. Она разобрала слово «Сахара», а затем «лунный». Включить дублированный перевод на универсальный язык. о звучка изменилась, и на экране показалась съемка знакомой до ужаса пустыни, а по центру к р а с о в а л и с ь обломки спутника, из которых выбрались они с т о р н о м и ее спутника все еще с о с т ы к о в а н н о г о с лунным космическим челноком и с огромным парашютом, с т е л ю щ и м с я по земле. Было видно, что большой кусок материи вырезан. Крестудрожно о сглотнула. Суть н о в о с т н о г о сообщения дожидаться не пришлось. Множество свидетелей наблюдало, как что-то упало с неба. Атмосферный шлейф просматривался до самого с р е д и з е м н о моря, ь а спустя пару дней нашли спутник. То, что он изготовлен на Луне, даже не подвергалось сомнению. Равно как и то, что пассажиры выжили и ушли, прихватив с собой все съесное. т Представители властных структур продолжали прочесывать пустыню. Они не знали, следует ли искать одного выжившего или многих, но одно было понятно: они ищут пришельцев с Луны. С учетом напряженных отношений между Луной и Землей правительство не желает далее о с л о ж н я т ь ситуацию и вызывать гнев королевы, укрывая беглецов. Поэтому все силы брошены на поиски. к р е з а р ы л а п а л ь ц ы во влажные спутанные волосы. Выводы напрашивались сами собой. Если хоть кто-нибудь из краванщиков а узнает о том, что произошло крушение спутника, они без сомнения догадаются, что Крес и Торн и есть те самые выжившие. Они их задержат, а когда Торн окажется в полиции, его немедленно узнают. И дело даже не в краванщиках. а С этой минуты все будут подозревать друг друга. Но если Линзола ь узнает о спутнике, то она тоже поймет, что они с Торном выжили. Корабль прилетит за ними. Вопрос был только в том, кто найдет их первым. Крес выкрабкалась а из кресла и набросила свою з а н о ш е н н у ю одежду, не обращая внимания, как неприятно она скребла с ь о кожу. Нужно было все рассказать Торну. Она осторожно кралась по коридору, пытаясь вести себя естественно и в то же время не имея ни малейшего понятия о том, как это естественно должно выглядеть. она понимала, что светлая кожа и странная стрижка должны выделять ее из толпы, и не хотела привлекать к себе больше внимания, чем нужно. снизу из вестибюля доносился шум, смех, чьё-то завывание и звон бокалов. к р е с о п а с л и в о выглянула из застойки перил. толпа возросла в четверо с того момента, как они проходили мимо вестибюля в свой номер, видимо, наступил час пик. Между барами и игральными столами сновали мужчины и женщины, время от времени задерживаясь у вас с ароматными сухофруктами. Компания за игровым столом в з ы в ы л а от удовольствия и азарта, и Кресс с облегчением увидела среди игроков Торна в повязке, исполненный рукой карт. Она начала пробираться к нему сквозь толпу, чувствуя, как рот наполняется слюной от пряных запахов экзотических блюд. Толпа слегка расступилась, и Кресс остановилась. Пригвожденная к месту неожиданным зрелищем на коленях у торна сидела девушка. Она была к р а с и в а как звезда телесериалов: смуглая кожа теплого оттенка, пухлые губы и волосы, заплетенные дюжинами косичек всех оттенков голубого. Даже простые шорты цвета хаки и легкий топ выглядели на ней элегантно. И у нее были самые длинные ноги из всех, что к р е с видела в своей жизни. Девушка подалась вперед и подтолкнула стопку пластиковых фишек к одному из игроков. Торнс смеясь склонил голову, взяв одну из лежащих перед ним фишек, он пропустил ее между пальцами несколько раз, а затем вложил в ладонь девушки. Та в ответ провела ногтями по его шее. Воздух вокруг кресла словно загорелся, обжигая кожу, издавливая ее со всех сторон, сжимая горло. задыхаясь, она развернулась и бросилась обратно вверх по лестнице. Колени предательски дрожали. Добежав до двери номер восемь, кресу хватилась за ручку, а перед глазами снова и снова возникали длинные ногти, ласкающие его кожу. И только теперь поняла, что дверь заперта, ключ остался внутри, рядом с раковиной ванной. Она заплакала и сползла вниз по стене, стучал бом по дверному косяку. Дура. Дура, дура, к р е с Она развернулась кругом, вытирая жгучие слезы обиды. Рядом стояла Джина, только что вышедшая из соседнего номера. Что случилось? к р е с отвернулась, глядя в сторону. Я случайно заперла дверь. А Карсвелл, Карсвелл. Она п о н и к л а и зарыдала, закрывая лицо руками. Джина бросилась к ней и обняла. О, тише, тише, это не стоит таких переживаний. Из-за этого крест заплакала еще горше. Какой запутанной становилась их история. Тор не был е й мужем, несмотря на придуманную любовную историю, несмотря на ночи, проведенные в его объятиях. Он обладал полным правом флиртовать с кем ему заблагорассудится, и все же, и все же, как глубоко она ошибалась, какой дурой была. Теперь все в порядке. Джина погладила ее по спине. Все будет хорошо. Смотри, я раздобыла тебе обувь. Хлюпая к р е с посмотрела на простые парусиновые кеды в руках Джины. Она трясущимися руками приняла их, рассыпаясь в благодарностях и то и дело прерываясь на сбивчивую болезненную икоту. Слушай, я как раз собиралась встретиться с Нилсом. Поздний ужин. Не хочешь с нами? к р е с покачала головой. Я не хочу туда возвращаться. Джина потрепала ее по голове. Ты не можешь сидеть здесь без ключа. Мы будем идти как раз мимо стойки портье, а в углу вестибюля ресторан. Разве это не мило? к р е с а изо всех сил пыталась успокоиться. Все, чего она хотела, вернуться в свою комнату и спрятаться под кроватью. Но ей придется говорить с портье, чтобы получить новый ключ. Она точно привлечет к себе внимание, особенно с такими заплаканными глазами и раскрасневшимся лицом. Люди начнут обсуждать. она прекрасно помнила, как это плохо, если люди начинают тебя обсуждать. Яна не хотела стоять в коридоре, как жалкая брошенная собачонка, когда вернется Торн. Если у нее будет время, чтобы успокоиться, она сможет говорить с ним спокойно и разумно, сможет сделать вид, что ее сердце не разбилось на мелкие кусочки. Хорошо, пойдем, сказала она. Большое спасибо. Джина продолжала слегка приобнимать ее, что вселяло чувство уверенности, и они двинулись вниз по лестнице, мимо вестибюля и дальше на улицу, по тротуару вдоль главной дороги. Народ разошелся, многие лавки уже закрылись на ночь. Это неправильно, когда такая хорошенькая молодая девушка так горько плачет, особенно после всех тягот, через которые ты прошла. к р е с всхлипнула. Только не говори мне, что вы с к а р с в а л о м поссорились после того, как вместе победили великую Сахару. Он не к р е т склонила голову набок, наблюдая за тем, как песок омывает камни б р у с ч а т к и Джина взяла ее за локоть. Что? к р е с з а х л ю п а л а и вытерлась рукавом. Ничего. Не обращайте внимания. Последовала долгая пауза, а затем Джина осторожно заговорила: Вы ведь не женаты, не так ли? Жав зубы, к р е т покачала головой. Джина слегка погладила ее по руке. У каждого из нас свои секреты, и думаю, я понимаю, что у тебя были на то свои причины. И если я права, то не могу обвинить тебя в лжи. Она наклонилась так близко, что почти коснулась лбом завившихся локонов к р е с Ты ведь с л о н ы не так ли? Ноги к р е т п р и м е р з л и к земле. Она вырвалась из нежной хватки Джины. Инстинкты велели бежать прочь и прятаться, но на лице д ж и н ы не читалось ничего, кроме сострадания, и к р е с немного успокоилась. Я слышала об упавшем спутнике и подумала, что это должно быть вы. Но все в порядке, ничего страшного. Джина подтолкнула к р е с вперед. Здесь не так редко встречаются беженцы с Луны. Некоторым из нас даже нравится, что здесь есть такие, как вы. Крест подкнулась и с трудом ухитрилась пойти с ней в ногу. Правда, женщина склонила голову набок и прищурилась, хитро глядя на Крест. Как мы поняли, вы в основном стараетесь держаться поодиночке. После всех испытаний, которые приходится пройти, чтобы бежать на землю, зачем рисковать и подвергать себя новой опасности? Крест позволяла уводить себя все дальше и дальше, словно заколдованная ее словами. Пораженная тем, насколько логично все выглядело в ее изложении, все земные медиа-источники убеждали ее, что местные жители питают к пришельцам с Луны неутолимую ненависть и никогда не примут ее как свою. Но что, если это неправда? Надеюсь, тебя не оскорбит мой вопрос, продолжала Джина. Но ты ведь не одарена. к р е с растерянно кивнула и удивилась, когда на лице Джины мелькнула хитрая улыбка, словно она давно обо всем догадывалась. А вот и Нильс. У к р е с закружилась голова от спутанных мыслей. Стоило только представить себе, что они с Торном могли рассказать всю правду с самого начала, но нет, Торн по-прежнему преступник и по-прежнему в розыске. Придется выдумать новую историю о том, как они с Торном оказались вместе. Они считали, что он тоже сбежал с Луны. Нилс ь и к в е н д и стояли рядом с огромной запыленной машиной, ощерившейся огромными колесами с протекторами. В раскрытый капот уходил толстый кабель, подключенный к генератору около дома, а через заднюю дверь в машину перегружали те тюки, которые к р е с кажется, видела на верблюдах. Освобождайте место для нового груза, спросила Джина, подойдя к мужчинам. Если Нилс удивился, увидев кресо одну без сопровождения мужа, то внешне ничем не выдал себя. Почти уже закончили, сказал он и отряхнул ладони. Двигатель вот-вот зарядится. Она без проблем должна дамчать нас до Фарафры и обратно. Даже не придется на заправках останавливаться. Фара. Крес удивленно п о с м о т р е л а на Джину. Вы что, не останетесь здесь? Джина подсокала языком. Нет, д ж а м а л и несколько человек с ним останутся, а у нас новый заказ, так что придется сделать еще одну вылазку. д е л всегда намного больше, чем в начале кажется. Но вы ведь только приехали, а как же верблюды? Нильз а с м е я л с я Они останутся в городских стойлах и будут радоваться заслуженному отдыху. Иногда они соответствуют нашим нуждам, а иногда т р е б у е т с я кое-что побыстрее. Он похлопал ладонью по борту грузовика. Ты что, плакала? Все в порядке, сказала она, п о н у р о п у с т и в голову. Джина. Джина крепче схватила ее за руку и ответила что-то на незаданный вопрос Нильса на их родном языке. Крес залилась краской, жалея, что не понимает, о чем говорит Джина. Нильс таинственно улыбнулся и кивнул. Неожиданно кто-то схватил крес сзади, чья то ладонь зажала ей рот, заглушая вопль. Ее пропихнули вперед мимо Джина и Нильса и затолкали в фургон. Кресбольно стукнулась коленями о бампер машины. Дверца за ней с треском захлопнулась, и она оказалась в кромешной темноте. Нильс п р о л а я л что-то, чего она не поняла, и в з р е в е л мотор. Затем захлопнулись обе передние двери. Нет! Крес всем телом б р о с и л а с ь на дверь и п р и н я л а с ь молотить кулаками по железу. Она кричала до тех пор, пока совсем не охрипла, пока рок от мотора не усилился и корпус машины не закачался так, что ее отбросило на кучу т р я п ь я в углу. У нее в голове все плясало и к р у ж и л о с ь даже когда спустя короткое время она ощутила, как качка изменилась. Они съехали, с м о щ е н н ы хули ц к у ф р ы